Странно, но Сулим уже начал привыкать к путешествию на машинах волков. Еще совсем недавно его занимал вид кабины – шершавый пластик и металл вместо привычной роговицы. Теперь же рассматривать все это как-то не приходило в голову. Он устроился в нише, пристегнулся и прикрыл глаза, погружаясь в блаженную дрему. Сулима удивил тот факт, что вместе с ним, Варгой, Расмусом и десятком волков-солдат – на поверхность отправлялся Ньюфаундленд, который был почти со стопроцентной вероятностью арчибальдом Рене де Шартарини. Причем вел он себя отнюдь не как пленник. Правда, от опытного глаза Сулима не укрылось и то, что двое-трое волков все время по пути к спускаемому модулю находились рядом с Ньюфом. Да и теперь рядом с ним сидит волчица по имени Едвига, о которой упоминал в последнем донесении гном. Если она гнома скрутила в две секунды, то что об этом рыхлом водолазе говорить? Впрочем, внешность обманчива. Нюфы, как морфема, обыкновенно сильны, хотя и неповоротливы. Чему-то же его учили в спецшколе. Кстати, волчица и сама отдаленно напоминала нюфку, только была гораздо стройнее и изящнее. Вообще среди волков преобладала неопределенная овчароподобная морфема, без ярко выраженных линейных черт. И среди мужчин, и среди женщин, которых в группе было около трети. По наблюдениям Сулима, женщины почти всегда играли роль спецов при какой-нибудь аппаратуре. Мужчины же были большей частью солдатами-боевиками. Чуть ли не единственное исключение из этого правила — едвига и касательно морфемы, и касательно специализации. Она явно состояла в элитной группе боевиков, в волчьем спецназе. Вся десятка, сопровождавшая Расмуса к состояла именно из волков этой группы. Поведение Нюфа не то чтобы смутило Сулима. В полости плотины наблюдения почти ничего не дали. Нюф первое время отлеживался, а потом просто либо спал, либо валялся на выделенном спальнике с совершенно безучастным видом. С ним почти не разговаривали, исключая момент, когда Нюф пришел в сознание. Если он не пленник, то кто? Волк? Но нет, чувствуется, что в этой компании он чужак. Возможно, он был завербован некоторое время назад. Или, такое ведь тоже не исключено, завербован буквально только что. Но какую он способен принести пользу волкам? по пунктам. Во-первых, он легко может внедриться в разведывательные структуры России и тем самым получить представление о планах стран-союзниц в операции против волков. Во-вторых, он может стать просто экспертом, экспертом-аналитиком, последовательно разгадывающим ходы все тех же стран-союзниц. На месте волков, на месте Расмуса Сулим непременно предпринял бы попытку завербовать или перевербовать, неизвестно какое слово точнее, арчибальдеры на де Шартарини, что, судя по всему, и произошло. Именно отсюда это отношение волков, уже не пленник, но еще и не свой. Правда, оставался крошечный шанс, что Нюф никакой не де Шартарини, а просто сибирский пограничник. Но и в этом случае, как консультант, он мог принести определенную пользу. И опять же, перетягивание его на свою сторону выглядело вполне оправданным шагом. Сулим, прикрыв глаза, перебирал варианты, вертел проблему и так, и эдак, и соображал, в какой форме изложить свои выводы шефу. Модуль тем временем приготовили к старту. Сулим почувствовал едва ощутимую вибрацию, а чуть ранее в кабине почти незаметно мигнуло освещение. «Тигра, стартуй!» — скомандовал волк, задраивший люк, а, возможно, просто проверявший герметичность перепонки. Атас смертнички!» — пилот-женщина говорила весело и даже слегка развязно. «Выдохнули!» К легким перегрузкам Сулим тоже успел приспособиться. Главное — удобно сесть, расслабиться и не шевелиться. Модуль дрогнул, маневрируя, потом перегрузки исчезли. Сулим знал, что лететь им около часа, чуть больше. Время для старта, разумеется, выбрали такое, когда «Волчий спутник» висел над достаточно близким к Туркмении местом иначе пришлось бы облетать земной шар, а это даже при скоростях неземной техники занимает много времени. Жаль, что в спускаемом модуле иллюминаторы отсутствовали как класс. На полет в околоземном пространстве Сулим с удовольствием полюбовался бы, потому что прекрасно понимал, вряд ли ему в ближайшем будущем предоставится подобная возможность. «И все же», — подумал он с неясным чувством сродни сожалению или досаде, «Я побывал в космосе. Кто еще из землян может этим похвалиться? Я, варгар Родион, да этот угрюмый перевербованный нюф. О волках, которые побывали и вовсе не за самым порогом собственной Родины, а в невообразимо далеких звездных системах, Сулим уже не думал как о землянах. Впрочем, почему уже? Он никогда о них так не думал. «Это волки. Другой вид». Хотя различий между ними и людьми очень и очень мало. Дело даже не в геноме. Волки иначе мыслят. Новый вид — это в первую очередь иное мышление. Неужели, побывав среди звезд, волки не научились мыслить иначе? Не может такого быть. Сулим пытался смоделировать мышление, к примеру, Расмуса или его помощников. С одной стороны, они рассуждают и поступают очень логично и здраво. С другой стороны, в редких беседах иногда принимаются хохотать в самый неожиданный момент или внезапно делают из ничего не значащего слова просто убойный и непредсказуемый вывод. Это, конечно, может оказаться всего лишь следствием гораздо более высокого уровня знаний или данью прежнему окружению волков, данью их космической жизни. Но ведь ранее и у Сулима окружение по отношению к волкам было чужое, однако Сулим – не мог избавиться от впечатления, будто волки видят его насквозь, будто им ведом каждый его шаг и каждый мотив всякого поступка. Попытка Варги скрыть их с Сулимом информированность относительно агента России представлялась Сулиму рискованной и авантюрной. Но ведь жизнь шефа разведотдела такой организации, как Чирс, не может обойтись без риска, верно? Риск давно стал профессией Сулима поэтому даже осознавая возможные последствия, Сулим оставался спокойным и уравновешенным, даже находясь в космосе, там, куда люди самостоятельно выйти пока еще не успели. Большая часть перелета ничем не отличалась от путешествия в обычном земном лайнере любой из авиакомпаний. Только в кабине модуля было темнее, чем в салоне лайнера, и сидеть приходилось спиной к бортам. Ну и, конечно, никаких стюардесс. Сулим украдкой наблюдал за Нюфом, но тот, поболтав некоторое время с соседкой, вскоре задремал. Ненадолго окунулся в чуткое беспамятство и Сулим. Он очнулся, когда модуль принялся плясать в воздушных потоках, будто бумажный кораблик на легкой волне. Впрочем, это напоминало скорее не авиаболтанку, столь обычную для малых летательных селектоидов, а упругую вибрацию на длинной и тугой нити, проходящей сквозь модуль. Болтанка прекратилась столь же внезапно, как и началась. Сулим ощутил еще несколько поворотов, снижений и ускорений по горизонтали, потом мягкий сброс скорости, быстрое с холодком в груди снижение и ювелирное касание грунта. Финиш. «Финиш», — объявила пилот, — все так же весело. Похоже, ей нравилось управлять этой верткой и послушной штуковиной. Сулим вдруг подумал, что управление мертвыми механическими аппаратами целиком от первой до последней секунды лежит на пилоте. Это ведь не созданный для полета селектоид, который не умеет ничего, только взлетать, лететь и садиться. Но уж это умеет так, как никто, кроме разве что птиц. Пилот может задремать, отвлечься, заболеть, в конце концов. Пилот только помогает селектоиду. А тут все не так. Стоит пилоту на миг расслабиться и привет. От этой неожиданной, но вполне очевидной мысли Сулим вздрогнул и поежился, что случалось с ним очень и очень нечасто. Люк отдраили На выход скомандовал кто-то из волков, не Расмус и не его помощники, кто-то из солдат. Видимо, охрана уже начала работать. Сулим отстегнулся и встал на слегка затекшие ноги. В люк лился ослепительный после полумрака кабины дневной свет, а когда Сулим вышел наружу, сразу же дохнуло привычным туркменским жаром, сухим и упругим, как поток воздуха из-за приоткрытой печной заслонки. Темные очки Сулим заранее положил в нагрудный карман легкой белой рубашки. Сейчас самое время нацепить их. Одновременно Сулим подумал, каково волкам в их плотных комбинезонах на этой больше, чем 40 градусной жаре. Впрочем, это совсем не его дело. Вот и Нюф вышел и сразу же приоткрыл рот, разве что язык не свесил. Привыкай, кто бы ты ни был, простой сибиряк или россиянин с длиннолинейной аристократической фамилией Де Дешертарини. Модуль сел прямо у подножия гряды, в месте, где пологое земляное взлобье проламывали вылощенные жарой и временем каменные глыбы. В самом начале ущелья, куда Сулим неоднократно наведывался, если возникало необъяснимое желание побродить. Гряду на Чирс почему-то называли сопками, и Сулим привычно думал о ней как о сопках, хотя и знал, что это неправильно. Вторая гряда, гораздо выше первой и расположенная южнее, была уже не туркменской, а туранской. Она оказалась совсем близкой, но Сулим не обольщался. Гряды разделяла долина добрых 30, а местами и 50 километров в ширину. Именно по этой долине и проходила туркмена туранская граница. Саймон Варга, тоже надевший солнцезащитные очки и сразу ставший похожим на богатого плантатора откуда-нибудь с Гаити, вытащил мобильник впервые за много дней. Арчи уже приходилось бывать в жарких странах, но туркменские температуры оказались сюрпризом даже для него. Здесь было горячим все, вплоть до ветра, изнуряюще горячим. В Крыму на побережье можно было плюхнуться в воду или хотя бы выйти на бережок в освежающие объятия прохладного бриза. Здесь же прятаться было некуда, жара доставала повсюду. Переговорив по мобильнику, Варга сообщил Расмусу «Сейчас за нами приедут». Арчи поглядел на север. Туда, где чуть ниже по пологому склону, лежала опутанная периметром база. Чирс. База называлась Чирс, Арчи успел это подслушать. Логово Саймона Варги и его хмыря-безопасника по имени Сулимхан Муратов. Вероятно, частная лаборатория. Вероятно, биоинженерная. Арчи не пришлось особо долго размышлять, чтобы понять устремление Варги и других главарей Чирс, если существовали главари помимо Варги. Пресловутый волчий ген. Все просто. Настолько просто, что впору удивляться, почему никто ничего не заподозрил при таком обилии косвенных признаков, при таких щедрых россыпях, казалось бы, очевидных фактов. Охота за генетическим материалом европейских самоубийц. Живейшее участие в алзамайской кровавой чехарде, выход на волков и сделка с ними, ловкий ход с прятками в плотине. Арчи в общих чертах догадался о ближайших ходах варгии волков и о конечной их цели — создании идеальных убийц. Но вот какой была их следующая цель, когда, если на Чирс, сумеют восстановить пресловутый ген хищника? Просто иметь в распоряжении готовых на все людей волков или выше? Что затеял этот непроницаемый человек с лидистыми глазами? Банальный замах на мировое господство? Зачем ему оно? В мире правят вовсе не те, кого показывают по телевизору и чьи портреты украшают приемные государственных мужей. Правят незаметные вроде варги люди, те, в чьих руках сконцентрированы нити, растянутые на весь мир паутины. Те, кто за эти нити дергает и тем самым изменяет мир, или не изменяет. Именно их закадровая воля распоряжается судьбами миллионов. Арчибальд Рене де Шартарини, агент внешней разведки Российской Федерации и официальный агент Альянса евразийских стран, отчетливо осознал, вот она, истинная задача его миссии. Даже не волки, нет». Невысокий человек, с лидистыми глазами, пребывавший в безвестности, но первый, кто сумел найти общий язык с главарем волков. Арчи, он же шериф, обязан узнать об этом человеке все, узнать и найти способ переправить эту информацию во внешний мир. Может быть, тогда планы Саймона Варги окажутся сорванными. А в том, что планы эти угрожающие и опасны, у Арчи не возникло ни малейших сомнений. С территории базы жучками выползло несколько открытых, без верха джипов. Вздымая пыльные шлейфы, они припустили подгору, постепенно увеличиваясь в размерах. «Наши селектоиды, конечно, не так совершенно, как ваша техника, уважаемый Расмус, но, надеюсь, вы не будете в претензии». Голос Варги звучал ровно и подчеркнуто корректно. Волк только слабо кивнул в ответ. «Чтобы приблизиться к ущелью, джипам понадобится всего несколько минут». Хорошие на Черс были джипы, мощные и сытые, судя по здоровому цвету, внешней роговицы и лоснящимся сочленением. Джипам явно приходилось много гонять по окрестной пустыне и по предгорьям, если они сохраняли такой цветущий вид, значит их отменно кормили. Да и вообще всячески пеклись о них и окружали неустанной заботой. Арчи уселся на заднее сиденье между едвигой и волком-боевиком по имени, а скорее по прозвищу Архипа. Вперед сел Расмус. Водитель тронул пестики, и джип помчался под уклон к далеким воротам базы. Пыльный шлейф от идущего впереди селектоида медленно сносило ветром на запад, поэтому джипы построились не гуськом, а со смещением. Каждый последующий забирал все дальше к востоку от предыдущего, так что пятый джип даже вынужден был слегка промазать и упереться в колючее ограждение базы, а потом проехать вдоль него на запад добрых сто метров. Мазнув взглядом по ажурной пирамидальной вышке, по торчащей в бок рыжей трубе и по струйке воды, что текла из трубы в овальный утопленный в грунт резервуар, Арчи перенес внимание на ворота базы. При караулке прибывших встречало целое войско. Все как на подбор смуглые, лобастые, практически без ушей, среднеазиатские овчары. С пулевыми краткоствольными автоматами системы Демченко. В городской тропической форме, легкая рубашка, выгревшая рыжего цвета, шорты, панамы и сандалии. Войско приветствовало шефа коротким первобытным взлаиванием. Варга просто вскинул руку, и вслед за этим вереница селектоидов-пустынников стала стремительно втягиваться в приподнятые ворота. У ближайшего корпуса, похожего на перевернутую пиалу, джипы замерли. Хозяева и гости ступили на перегретый и оттого податливый асфальт. Казалось, на нем должны оставаться следы, как в свежезалитом и еще не застывшем бетоне. А нет, асфальт плыл под ногами, но и оплывал после того, как человек убирал ногу. Снова становился ровным, разглаживал округлую вмятину, оставленную человеческой обувью. Закон зноя. Слугу своего, по-прежнему не расстающегося с хозяйским чемоданом, Варга сразу же куда-то отослал. Тот охотно и с большой радостью отловил местного солдатика, Навьючил поклажу на него и направился к виднеющемуся невдалеке трехэтажному домику, увитому виноградной лозой по самую корону. Только пятнышки окон до да балкона выступали из-под сплошного зеленого покрывала. Напротив полусферического корпуса помещался прямоугольный пруд, явно рукотворный. Чуть дальше тянулись к выцветшему от жары небу узловатыми ветвями многочисленные кусты антен зенитного излучения перемешку с желто-высохшей местной колючкой, в которой легко мог укрыться даже самый долговязый док или мостив даже не пригибаясь. Слева от пруда изнывала под солнцем туевая роща. Арчи никогда прежде не видел таких громадных туй. В Крыму это просто пушистый, часто стриженный под шарик или кубик деревца, а здесь не дать не взять сибирские сосны. Голый ствол, уходящий высоко вверх, и только под самым небом скудная крона, тесно переплетенная с соседскими. Между прудом и рощей небольшой мощеный квадратными бетонными плитами плац. Больше Арчи рассмотреть ничего не успел. Прибывшие вошли в здание, и Арчи пришлось следовать за всеми, в небольшой конференц-зал, как и здание округлых форм. «Господа!» Обратился к волкам Саймон Варга, едва гости расселись в первом ряду. «Времени у нас не так много, поэтому я тотчас же займусь переговорами в Ажгабаде. Вас же перепоручаю своему помощнику. Позвольте представить, Нилыш Спойде, мой зам по хозяйственным вопросам». Лохматый пули поднялся со своего места, вышел к подиуму и, встав рядом с Варгой, сдержанно поклонился. Варга положил руку ему на плечо. «Уверяю вас», — продолжал Варга, — «это человек недюжинных талантов, и я считаю его одним из самых ценных своих работников. Касательно городка на Хиндеваре, он решит все проблемы с палатками, с оборудованием, со снабжением и так далее. Коллега Расмус, все вопросы адресуйте ему. Я же, с вашего позволения, откланиваюсь». «Когда вы планируете вернуться из Ажгабата?» — спросил волк-главарь. «К вечеру». Вернетесь, известите меня». «Разумеется, коллега, разумеется». От Расмуса не укрылся тот факт, что в стенах родной организации Саймон Варга стал чувствовать себя гораздо увереннее и вести себя немного иначе. Он явно стремился выйти из подчиненного положения. Хотя, возможно, причина крылась и в другом. Варга пытался в глазах своих людей выглядеть партнером, Полноправным партнером, а не тем, кому диктуют условия. Расмус решил не возражать. В конце концов, от Варги сейчас многое зависело. От его расторопности, от его связи в этой чересчур жаркой и сухой стране, от его отношений с правительством, от компетентности его людей. А приструнить Варгу вместе с его когортой всегда успеется. Расмус жестом дал понять, что вопросов больше не имеет. И Варга, также отвесив легкий поклон, удалился. С волками остались двое — Сулимхон Муратов и Нилыш Спойде. Венгр обратился к гостям Чирс. «Господа, с чего бы вы предпочли начать? Сосмотра осмотра места под городок или с размещения на Чирс? Поселить на базе всех мы, естественно, не сумеем. База просто не рассчитана на такое количество дополнительного народу, но человек 10-20 мы вполне в состоянии принять». «Сначала место под городок, ни секунды не колеблись», — сказал Расмус. «А потом уж все остальное». Тогда прошу за мной. Поедем на тех же джипах». Арчи поднялся вместе со всеми, но почти сразу натолкнулся на осязаемый жесткий взгляд Расмуса. «Останешься здесь». Арчи сдержанно кивнул. «Здесь так здесь». В конце концов, градок рядовых волков его не очень интересовал. Спустя пять минут джипы выползли из ворота и по извилистой асфальтовой дороге укатили прочь. А еще через некоторое время... Откуда-то из-за ближнего корпуса стремительно вырвался длинный и сине-черный лимузин с трепещущими флажками на капоте. Варга отправился на аудиенцию к местным правителям, которых, судя по всему, давно подкармливал. Арчи, стоя на краю плаца, проводил взглядом сначала джипы, потом лимузин. Едвига, конечно же, осталась рядом с Арчи. И Архипа остался, волк-спецназовец. Сейчас Архи посидел, развалясь в курилке, что была обустроена в туевой роще, и лениво грыз пластиковую зубочистку. Чувствовалось, что ему невероятно в кайф вот так вот сидеть в теньке, вдыхать аромат хвои и слушать, как горячий ветер упруго колышет кроны. «Как же они жили там, среди звезд», — подумал Арчи отстраненно, — «и как, должно быть, соскучились по земле». Арчи надеялся, что никогда так не соскучится. Никогда.